Глава 27. седьмая. и Асселиани по прозвищу убыток, главный преступный авторитет Фазиса, был человеком скромным. Мог бы назначить встречу в одном из лучших ресторанов Фазиса или на своей дорогущей яхте, но нет. Приехав по указанному адресу, я обнаружил хинкальную. Не просто хинкальную, а задрипанную, никому неизвестную забегаловку в портовом районе. Ольга привезла меня на танке, аккуратно припарковалась среди дорогущих внедорожников и посмотрела с немым укором. — Нет. — отрезал я, выбираясь наружу с тростью. — Иду один. Женщина вздохнула и поправила козырек неизменной безболки. Я буду на связи, ваше благородие. Если что, придем на помощь. Рядом с Ольгой сидел невозмутимый айвазян. Мы знали, что диверсант сможет быстро телепортироваться в нужную точку, ориентируясь по мыслеобразу, переданному Ольге. Но я не считал, что до этого дойдет. Убыток не дернется на кланового аристократа. И дело не только в страхе. Просто Терриэл работает на службу безопасности дома Эфы. В фазисе убыток стал важной ступенькой к моему восхождению. Я выполнял его заказы, договариваясь в сновидениях через Джан. А потом на меня обратил внимание предшественник Барского. Естественно, убыток не связывает меня с крамсателем, поскольку во сне я принимал другие обличья. Но это не значит, что нужно расслабляться. Я оселиани пережил несколько кровопролитных войн с другими преступными синдикатами и всякий раз выходил победителем. Даже в последние заварушки, когда за него взялись рептилоиды из черного ока, смотрящий ухитрился выжить, с моей помощью, но все же. Хинкальная выглядела как обычная подвальная забегаловка в кавказском стиле. Распахнутая Настя шубогая дверь, пара каменных ступенек, ведущих вниз, и деревянная вывеска с уютным названием, как у бабушки. Диссонанс вызывали разве что крутые тачки на расширенной парковке, да отирающиеся неподалеку громилы, с воинственным видом осматривающие каждого посетителя. Спустившись по ступенькам, я столкнулся лицом к лицу с очередным мордоворотом, из-за спины которого выглядывал сухощавый крысеныш лет 50. «Барон Иванов, «Барон Иванов?» — расплылся в мерзкой улыбочке крысеныш. «Он самый!» С достоинством ответил я. «Господин Иосилиани ждет вас наверху. Мы вынуждены вас обыскать. Уж извините за беспокойство», — продолжал распинаться крысеныш. «Таковы наши правила». «Конечно». Я протянул шестерки трость и широко расставил руки. «Приступайте». Громила быстро и профессионально обыскал меня, но оружие скрытого ношения не обнаружил. «Да и где ему быть, если я заявился навстречу в легких брюках и белой рубашке с короткими рукавами?» Крысеныш наполовину вытащил меч из трости. Загнал обратно. «Это придется оставить, барон. Мы вернем все в целости и сохранности, не переживайте». Я коротко кивнул. На такой поворот следовало рассчитывать. После войны с ночными тварями убыток стал параноиком, помешанным на личной безопасности. Крысёныш повел меня через нижний зал Хинкальной, где обедали разные темные личности, к лестнице на второй этаж. Лестница была пристроена к зданию снаружи, и мы поднялись на небольшую террасу, с которой открывался вид на зеленый дворик. Терраса была оккупирована одним единственным круглым столом, возле которого стояли резные стулья с высокими спинками. Один стул был занят убытком, надевшим сегодня белый костюм. Жара ничуть не смущала криминального авторитета. Он даже близко не вспотел. Еще я отметил очки с желтыми стеклами и здоровенный перстень на среднем пальце левой руки большого босса. «Рад нашей встрече, господин Иванов». Иосилиане указал на свободный стул. «Вы уж простите, я взял на себя смелость сделать заказ заранее» чтобы не утомлять вас ожиданием. Шестерку как ветром сдуло. «Добрый день, господин Иосилиани», — вежливо ответил я, подсаживаясь к столику, накрытому белой скатертью. Пахло свежестью и вкусной едой. «Что у нас в меню?» «Хинкали, разумеется». Улыбнулся авторитет. «Лучшие в городе». «Зайдите в любую хинкальную Фазиса, и ее хозяин скажет, что его хинкали самые правильные и лучшие в городе, не то что у других». «Уверен, что так и есть», — сказал я, поддерживая обмен любезностями. «Как вы понимаете, Хасан меня не обманул. Наведавшись в контору Гиви Гелашвили, я нарвался на скользкого типа, уходившего от любых вопросов расплывчатыми формулировками». Дело сдвинулось с мертвой точки, когда я намекнул, что знаю, кто стоит за плечами стряпчего, и хочу поговорить с убытком напрямую. А еще добавил, что понимаю пикантность ситуации с родовыми землями Гранкиных и готов сделать Тереллу интересное предложение. Я подготовился к встрече основательно. Узнал историю рода Гранкиных, вычислил сумму, о которой готов вести речь смотрящей. Навел справки о наследнике, застрявшем в Японии. То, что этот парень не собирается ехать в Россию, было очевидно. Нам подали хинкали на деревянных тарелках. Шесть штук, здоровенных и сочных, посыпанных черным перцем. В середине тарелок красовалась зелень. Ни сметаны, ни других соусов. Все по классике. Хинкали – самодостаточное блюдо, которое надо употреблять без всяких добавок м м объеденье! Пробуйте, молодой человек!» Радушно улыбнулся Терриел. «Поговорить мы всегда успеем!» Как известно, на Кавказе никто никуда не спешит. Колхи, они же грузины в альтернативной реальности, любят жизнь во всех ее проявлениях, кроме одного — работы. Поэтому, выбирая между посиделками с друзьями в кафе и сбором созревших мандаринов, истинный колх всегда выберет первое. Это я так, для примера. Надкусив первый хинкали, я с шумом высосал горячий бульон, после чего разделался с начинкой, а хвостик положил на край тарелки. Убыток посмотрел на меня одобрительно и приступил к трапезе. Минут десять мы ели, восхищаясь мастерством поваров, и получали удовольствие от процесса. Я не шучу. Хинкальная оказалась, если не лучшей в городе, то одной из самых крутых. «Итак, вы живете в Красной Поляне, барон». Терриэл протянул руку, и невесть откуда выскочивший официант подал ему бокал вина. Я покачал головой, отказываясь. «И хотите... Э -э... расширить свои владения?» «Точнее, не скажешь», — кивнул я. «Рядом возник армуду с чаем. А вам известна история этих земель?» И загнул бровь авторитет. «Буду рад услышать ее от вас». Земли отошли мне по закладной. Сообщил убыток, отпив немного вина из бокала. Василий Гранкин, ныне покойный глава рода, хотел построить там роскошную усадьбу, но не срослось. Проиграл много денег в казино. Слишком много проиграл. И что? Вместо того, чтобы отдать, объявил мне войну. Я думал, аристократ может объявить войну только другому аристократу а у меня благородное происхождение, хотя многие об этом не знают. Просто я не люблю этим кичиться. Ближе надо к народу быть, и тогда тебя все зауважают. Так вот, ошибка Гранкина в том, что он не успел вступить в клан, а полез куда не надо. Войну проиграл, сам погиб. Я не стал убивать его сына, оформил заклад». — Володя должен выплатить отцовский долг, иначе лишиться родовых земель и по факту утратить титул. — Ну, не совсем, — поправил я. — Будет считаться безземельным. — Вам ли не знать, Серго, что безземельный аристократ — это пустое место? Никто с ним считаться не будет. Сомневаюсь, что в ваших планах Триэл нашлось место его скоропостижному отъезду в Японию. «Неприятная деталь», — согласился убыток. «И он там много лет», — добавил я. «Вы следите за его судьбой?» «Руки не доходят». «У меня дошли. Делаю глоток из армуду». Гранкин-младший благополучно пребывает в Японии. Устроился переводчиком в компанию одного влиятельного рода. Поднялся по карьерной лестнице, получил должность управляющего отделением и был принят в род». «То есть присягнул на верность. Говорят, он не планирует возвращаться в Россию. Вообще...» «Хорошая осведомленность», — похвалил убыток. «Спасибо». «И что вы предлагаете?» Авторитет наконец-то приступил к сути вопроса. «Выкупить эти земли, разумеется». «По условиям заклада», — возразил убыток, — «выкупить родовые земли может только наследник». Это даже не выкуп, а возвращение долга, обеспеченного недвижимостью. Уверен, у заклада есть срок ограничения. Есть. Он закончится через семь с половиной лет. Вот не задача. Я театрально всплеснул руками. И что будет, если вы продадите землю? Наследник вернется и подаст в суд на моего представителя» или сразу напишет прошение в администрацию Эфы об аннулировании сделки в связи с ее незаконностью. «Печаль, но мы ведь сейчас рассматриваем гипотетическую ситуацию, верно? Маловероятную, практически невозможную. А самое интересное, как поступит администрация или суд? Все суды здесь прикормлены», – рассмеялся и Оселиани. Великий дом поддержит своего человека, даже если вы тысячу раз неправы. Что и следовало доказать. В глазах Терриэла вспыхнул лукавый огонек. «Ситуация ставит под сомнение титул и честь Виконта Гранкина. Он может вызвать вас на дуэль или объявить войну родов. Дуэль я как-нибудь переживу, а воевать ему нечем. Существует вероятность, что крайним сделают меня» задумчиво произнес убыток. «Если Игнат обратится в арбитраж Эфы с претензией, подкрепленной финансовыми вливаниями, у него появится мизерный шанс. И вас заставят выплатить неустойку», — кивнул я. «Речь не идет даже о компенсации оценочной стоимости объекта. А эту неустойку мы сейчас заложим в общую сумму сделки, и все довольны». Терриэл посмотрел на меня как-то странно. «Я ведь могу и не столкнуться с проблемами». «Получите прибыль». М -м -м. «Предложения действуют здесь и сейчас, господин Иоселиани. Я заинтересован в максимальной скорости оформления договора». «Вы же еще не слышали цену». Усмехнулся убыток. «По моим сведениям, Викон задолжал вам полмиллиона рублей. Кадастровая стоимость объекта — 650 тысяч». «Раз я беру на себя возможную неустойку, то готов перечислить вам, думаю, 800 тысяч. Это будет в самый раз. А поторговаться...» Авторитет допил вино и отставил бокал. Тут же нарисовался расторопный официант с бутылкой красного полусухого, но был отпущен взмахом руки. «Я усматриваю здесь миллион». «Перестаньте». Я изобразил на лице скуку. Если я сейчас встану и уйду, вы останетесь с потенциальным налем в кошельке, потому что объект с отягощениями, которые мы только что обсудили. Даже клановый аристо десять раз подумает, прежде чем во все это ввязываться. Так уж и быть, 950 парировал убыток. Земля хорошая, плодородная, место перспективное. «Лет пятнадцать назад там и овец паслись, а сейчас чуть ли не самый элитный загородный поселок. Закрытый доступ, круглосуточная охрана, и недвижимость в этом районе будет только расти в цене. Я могу подождать несколько лет и выручить полтора миллиона». «Полтора вряд ли», — покачал я головой. «После недавнего нападения на усадьбу Кабалия репутация службы безопасности подмочена». А еще там скудноватая инфраструктура для элитного поселка. Где теннисные корты, площадки для игры в мяч, уличные тренажеры. «Несерьезно. И да, не мешало бы линию канатки пустить, а то полтора-два часа до центра добираешься по серпантинам. Из уважения к вам, 850. Я иду на риск, совершая эту сделку. Покачал головой убыток. «Вдруг через семь лет земля там будет стоить, как в центре Невополиса?» Слышал, проект дополнительной линии канатки уже разрабатывается. «Да и санаториев рядом много. 920. двадцать». «Сейсмическая активность» — на моем лице появляется скорбное выражение. «Селевые потоки, лавины. Опасностей хватает, между прочим. И до моря далековато. А я люблю на пляже загорать». «Что ж, уговорили на 900. Убыток расхохотался. И от переизбытка чувств перешел на «ты». «Хорошо торгуешься, брат. По рукам. 900 нормальная цена. Оставь свой телефон, пусть наши представители разберутся с бумажками». «Приятно иметь с вами дело. Пожимаю протянутую руку». «Не спеши. Глаза Тарелла сузились». «У нас есть еще один вопрос, который надо бы перетереть». «Хасан», — догадался я. «Он самый». Убыток отнял руку и уставился на меня немигающим взглядом. «Это мой человек. Он выполнял важную работу в синдикате». «А теперь он занимается любимым делом», — заметил я. «Правда? И каким же?» «Учит моих пилотов. Хасан Кайя — первоклассный инструктор». «И ты его не отдашь». «Качаю головой. При всем уважении нет». «Я так и думал». Вздохнул авторитет. «И ты знаешь, что я не пойду с тобой воевать, верно?» «Знаю. Но со стороны мои действия могут показаться непорядочными, поэтому я готов выплатить отступной, чтобы у родственников Хасана не было проблем в будущем». «Похвальное решение». С одобрением произнес убыток, но он сам так захотел. «Я уважаю Хасана не меньше твоего, и никаких отступных брать не буду. Считай это моим подарком». «Благодарю. Я поднялся со своего места. Очень приятно было с вами познакомиться и прийти к взаимопониманию по всем пунктам». «Далеко пойдешь», — проскрипел Эоселиани. Когда я начал спускаться с террасы, в спину мне донеслось. «Жаль, что так получилось с Гамовым. Думал, вы сработаетесь».